Глава 21. Тут я сделал паузу. Это лучший способ привлечь к себе внимание шумной и возбужденной компанией молодежи. Начните говорить и сделайте паузу. Они ее тотчас заметят, хоть и пропустили ваши слова мимо ушей. Болтовня стихает, все взоры устремляются к вам, внимательные, вопрошающие. Вы представляете им возможность созерцать вас секунд восемь, а то и девять, напустив на себя вид человека, витающего в облаках. Потом, будто очнувшись, Вы слегка вздрагиваете, еще больше возбуждая их аппетит. У них уже слюнки текут от нетерпения, и вот тогда вы говорите безразличным тоном. Ну что, прошли по домам? Который час? Теперь все козыри у вас в руках. Они разочарованы. Они чувствуют, что вы чуть было не сказали нечто важное, а теперь пытаетесь утаить это от них. Из осторожности, не иначе. Они, естественно, алчут узнать, о чем вы умолчали. Да так, ерунда. Ничего особенного, небрежно говорите вы. Но они уже вознамерились вызнать тайну во что бы то ни стало. Они настаивают, они упорствуют, они говорят, что шагу не сделают, пока вы им не выложите все. Вот теперь порядок, вы целиком завладели их вниманием, вы возбуждаете их любопытство, симпатию. Теперь они проглотят все, что угодно. Можно начинать, что я и сделал. Все это мелочь, но если хотите слушать, пожалуйста. Только черт не винить меня, если вам будет неинтересно. Я уже предупреждал, что это мелочь. По крайней мере, сейчас... Что ты подразумеваешь под этим? Сейчас?» – поинтересовался Дэйв Копперфилд. «А то, что я предложил бы нечто интересное, если бы...» В общем, речь идет об идее, которая пришла мне в голову сегодня по пути сюда. Я было загорелся, подумал. «Может, нам удастся наскрести небольшой капиталец?» И, признаюсь, идея показалась мне очень заманчивой. Но теперь это не важно, никакой спешки нет, никто, кроме меня, его не отыщет. Десять лет будут искать, не дойдет, Так что можно не беспокоиться, никуда оно не денется. А года так через два-три, когда стандарт Ойл будет крепко стоять на ногах, мы... Ну до чего же хорошее название. Оно даст компании ход, вот увидите. Не имеем мы ничего больше, одно название гарантировало бы успех. Я совершенно уверен, что года через три, а силы четыре, Стандарт Ойл. Oil... К черту Стандарт Ойл! Не отвлекайся, вспылил Лем Гулливер. Что у тебя за идея? Вот именно! Дружно поддержали его остальные. Выкладывай свою идею, Гек. Я вовсе не против того, чтобы рассказать, тем более, что никуда оно не денется. Годы пролежит, и никто, кроме меня, не узнает, где оно находится. А что касается сохранения тайны, то золото хорошо тем, золото! Хрипло вскричали они, задохнувшись от изумления, с салчным огнем в глазах. «Где оно? Скажи, где оно? Хватит тянуть кота за хвост!» «Друзья, успокойтесь, прошу вас, не горячитесь. Мы должны проявить благоразумие. Нельзя браться за все сразу. Уверяю вас, дело терпит. Давайте обождем. Это самое разумное. А потом, через шесть-семь лет, когда Стандарт Ойл. Oil... «Гром и молния! Пусть Стандарт Ойл обождет!» Возмутилась вся компания. «Говори на чистоту, Гек, где золото?» «Ну, ладно», — сдался я. «Если все вы единодушны в своем желании повременить со стандарт стандартой, пока мы...» «Да, да, согласны, полностью согласны позабыть об этой затее, пока не сорвем куш, и ты сам дай слово!» «А сейчас рассказывай, да без утайки!» Я понял, что мой институт прикладной этики спасен. «Хорошо, я изложу вам суть дела. Думаю...» Оно вас заинтересует. Я взял с них обязательство хранить тайну. Обставив эту церемонию с подобающей торжественностью и рассказал им историю до того занимательную, что у них глаза и зубы разгорелись, приятели слушали меня с напряженным вниманием, не дыша. Я рассказал им, что главный маляр – лишь часть извивающейся цепи бурых скалистых гор исполинов, протянувшейся, бог знает, как далеко, может быть, на тысячи миль. Сама горная порода представляет собой конгломерат гранита, песчаника, полевого шпата, урановой смолки, ляпис лазури, габидуса, футурум антиквариата, философского камня, мыльного камня, точильного камня, базальта, каменной соли, английской соли и всевозможной другой руды, содержащей золото, рассыпной или в материнской породе. Местность – пересеченная, труднопроходимая, необитаемая. На исследование одной сотни миль у меня ушло несколько месяцев, но я остался доволен тем, что увидел. Я отметил там одно очень перспективное место, где собрался заложить шахту. Дело стало за деньгами. И вот теперь полагаю, что час пробил. По душе ли вам такая затея? Спрашиваешь, еще бы! Итак, с шахтой было решено. Энтузиазм становился все горячее и горячее, пока не дошел до точки кипения. Стандарт ойл лопнула, как мыльный пузырь. Мы разошлись по домам в приподнятом настроении. По правде говоря, я не знал, стоит моя затея чего-нибудь или нет. Но, тем не менее, я питал самые радужные надежды. Я сопоставил кое-какие факты и сделал заключение. Блицовский, несомненно, знавал лучшие дни, потому что имел обыкновение обращаться к дантисту. Из бедняков и людей, потерпевших финансовый крах, лишь те, кто имел в прошлом большие деньги и высокое положение, Могли позволить себе такую расточительность. Я был доволен тем, как провел эту игру. Люди, загоревшиеся грандиозной идеей, цинично и холодно встретят всякое новое предложение, если их умоляют обратить на него внимание. Но если предложение делается с безразличным видом, и как бы нехотя, их любопытство распаляется, и они сами умоляют открыть им это новое.